Глава 34. Дариус. Уйти от Рокси Вега было похоже на удар по яйцам. Всепоглощающая боль, от которой невозможно было отвлечься. Я хотел провести с ней больше времени, но, по правде говоря, не был уверен, поможет ли мое присутствие или только усугубит все. Мы больше почти не разговаривали, не подкалывали друг друга, не спорили. Черт, мы даже не смотрели друг на друга. Точнее, она не смотрела на меня, потому что я, блядь, точно смотрел на нее достаточно. Я просыпался рано утром и ждал, пока она появится в общей комнате, только чтобы убедиться, что тени не поглотили ее ночью. Я замечал круги под ее глазами и то, как она всегда шла к Милтону Хьюберту, сразу после того, как брала кофе с тремя ложками сахара. Сначала я подумал, что между ними что-то есть, но когда я прижал его с этим... Он, наконец, признался, что она просит его лечить ее похмелье, что каким-то образом было даже хуже, чем наблюдать ее с другим парнем, потому что это был еще один знак того, насколько ей тяжело. Я пытался поговорить с ней об этом несколько раз, но до сегодняшнего дня, всякий раз, когда я пытался к ней подойти, она просто убегала, и не от страха, не так, чтобы я мог воспринять это как знак того, что она, наконец, решила склониться передо мной. А так будто мое общество последнее, чего она хочет. И я не мог ее за это винить. Но это делало мои попытки помочь ей практически невозможными. Я просил студентов, чьи комнаты находились ближе всего к ее общежитию, присматривать за ней и сообщать мне о чем-то странном. Несколько из них сказали, что она регулярно просыпается по ночам с криками. Но когда я попытался поговорить с ней об этом, она восприняла это как нападку. И стала накладывать пузырь тишины на свою комнату каждую ночь. Чтобы никто больше не слышал ее крики, я знал это, потому что часто подходил к ее двери посреди ночи и прижимал к ней ладонь, посылая свою магию, пока она не соприкасалась ее, и это давало мне понимание, что она в порядке, или если не в порядке, то хотя бы жива. Я взглянул на свои пальцы и увидел на них ее кровь от того, что исцелил ее. Я хотел бы, чтобы мог так же легко залечить раны внутри неё, как и те, что были на коже. Она сказала, что между ней и Калибом теперь ничего нет. И это наполнило меня головокружительным чувством облегчения, на которое у меня не было никакого права. Потому что как бы не хотелось какой-то части меня притворяться, будто у меня есть над ней власть, я знал, что это не так». «Эта влюблённость, одержимость или увлечение, которое я чувствовал к ней, не давала мне никаких прав. Я не заслужил права что-либо решать в её жизни. Не то, чтобы это уменьшало моё желание, но я должен был напоминать себе об этом. Потому что если Кэл снова её кусал, я готов был поспорить, что он хотел от неё большего, а у меня не было ни единой веской причины возражать против этого. Что я мог ей сказать?» не будь с ним потому что мы когда то были вместе потому что в один слишком короткий сокрушительный момент ты была моей и я никогда не должен был тебя отпускать это вероятно прошло бы так же плохо как и тогда когда я пытался убедить отца не бить меня она явно выбрала забыть все что было между нами и более того что она вслух оттолкнет меня произнесет это словами Просто разорвет ту жалкую часть меня, которая все еще цепляется за идею, что это действительно что-то для нее значило, потому что для меня это значило больше, чем я вообще мог выразить словами. И несмотря на ту агонию, которую причиняло воспоминание об этом моменте и осознание, что он действительно ушел навсегда, я бы не променял его ни на одну ауру в мире. Я раздраженно выдохнул, прогуливаясь по лесу стенаний. Я не знал, что, блядь, со мной происходит. Я не страдал по девушкам. Я ни разу в жизни не чувствовал ничего подобного. Но я ничего не мог с собой поделать. Единственное, что я мог, запереть это глубоко внутри и не дать вырваться наружу. Атлас зазвонил, и я вытащил его из кармана, по привычке создав пузырь тишины, прежде чем ответить. Сердце дрогнуло, когда я увидел имя брата на экране я улыбнулся, отвечая. «Есть прогресс с моим освобождением?» Спросил он в шутку, как всегда. «Работаю над этим», — пообещал я. Это не было ложью. Просто и прогресса тоже не было. Как мама и папа. Я спросил не потому, что мне действительно было дело, а потому что на самом деле я хотел узнать, не срывал ли мудак в нашем доме на младшем брате снова свою ярость. «В порядке», — ответил он, и я медленно выдохнул. «Значит, в последние дни ему не слишком доставалось». «Хотя мама на днях сделала кое-что странное». «Правда?» — спросил я с любопытством. «Мама не делала странного. На самом деле, она вообще мало что делала. Просто как бы витала по дому в бюстгальтере пушап и в дизайнерском платье, и выглядела красиво, когда отец решал вытащить ее в свет». Иногда я задумывался, была ли она всегда такой, или это просто роль, в которую она провалилась после того, как стала женой советника. Я знал, что у нее самой была сильная магия, но она никогда не использовала ее ни для чего, кроме того, как быть красивой или залечить нам раны, если мы попались под руку отцу. Да, она как бы зашла ко мне в комнату часа в три ночи, и я просто притворился, что сплю на случай, если. Он не стал заканчивать фразу. И не нужно было. Я прекрасно помнил, каково это просыпаться посреди ночи от того, что отец пришел домой пьяный, злой и в ярости. Зачем она пришла? Она села ко мне на кровать и просто заплакала, гладила меня по волосам и напевала ту колыбельную, которую всегда пела нам в детстве. Помнишь про человека в стеклянном доме, который не мог выбраться? Я нахмурился. Остановившись, отошел с тропы, прислонившись к огромному дубу, отдавая все свое внимание разговору. Думаешь, она просто ностальгировала? Нет, ну, может быть. Но перед тем, как уйти, она кое-что сказала. Больше прошептала, если честно, так что я не уверен, что правильно расслышал. Что она сказала? С интересом спросил я. «И сам факт того, что мне было интересно, что сделала мама, уже сам по себе был странен». «Думаю, она сказала, хотела бы я тебе рассказать». Между нами повисло молчание, и я нахмуренно уставился на свои питбольные ботинки, пытаясь понять, что бы это могло значить. Если бы я знал ее лучше, возможно, у меня был бы шанс понять ее. Но, честно говоря, она всегда была просто частью декора в нашем доме. Я радовался ее обществу только тогда, когда она лечила раны, полученные от отца. Но теперь, когда я мог справляться с этим сам, она не была нужна даже для этого. «Помнишь, когда мы были детьми, она гонялась за нами по всему дому? Помнишь, как мы играли в прятки и всегда прятались в кладовой? А каждый раз, когда она нас находила, она ахала от удивления и говорила, какие мы умные, что так хорошо спрятались?» Я нахмурился пока этот рассказ не разбудил во мне воспоминания. «Вроде бы», — признался я. Но с тех пор прошло столько времени, что сложно было сказать, действительно ли это была она. Может, это была просто одна из нянь. «Да ладно тебе, Даррюс, ты должен помнить. Я ведь младше тебя, а если я это помню, то ты-то точно?» Я хмыкнул в знак согласия. Она выращивала светящиеся цветы у нас в спальнях с помощью своей земной магии. «Чтобы нам не было страшно спать в темноте». «Да». Воскликнул Ксавье с воодушевлением, когда я напомнил ему об этом. «И она первой показала нам, как съезжать вниз по лестнице на подносе». Я фыркнул от смеха, тоже вспомнив это. Мы катались на главной лестнице в центральном атриуме. Она вылетела с подноса внизу лестницы, ее длинные каштановые волосы растрепались, а она смеялась во весь голос, и мы с восторгом хихикали». Ее платье запуталось вокруг ног, и мы оба набросились на нее, щекоча и смеясь от радости. Мне было, наверное, лет шесть, а Ксавье — четыре. Мы были счастливы, по крайней мере, в тот момент, а может, и не только тогда. «А потом отец пришел домой с Тиберием Ригелем на ужин и увидел ее лежащую на полу вот так», — добавил Ксавье, и она хмурился, вспоминая эту часть. Мы все тут же замолчали, веселье исчезло из дома в тот же миг, как только отец переступил порог. Хотя он тогда ничего не сказал, просто улыбнулся, будто тоже хотел поиграть. Но в его глазах была та холодная жестокость, которую я уже тогда знал и боялся. Мама извинилась, вскочив на ноги, и мы все поспешили уйти, оставив его обсуждать дела с отцом Макса. «Она больше никогда не играла с нами так», — пробормотал я. Я смутно помнил, как потом умолял ее снова и снова с нами поиграть. Но чем чаще она вежливо отказывалась, тем реже мы просили, пока я и вовсе не забыл, что она когда-то была частью нашего веселья. С каждым годом она все больше отдалялась от нас, пока окончательно не превратилась в ту пустую оболочку, которую мы знали теперь». «Ты уже пригласил Тори Вега на свидание?» Внезапно сменил тему Ксавье, решив достать меня этим вопросом. «Не стоило мне рассказывать тебе, что я с ней переспал», проворчал я раздраженно. «Хотя, если быть честным, мне действительно нужно было с кем-то поговорить о ней, потому что внутри все горело от чувств, которые она вызывала. А пока между мной и Лэнсом сохранялся конфликт, у меня больше не было никого, с кем бы я мог это обсудить» остальные наследники явно не обрадуются если я им расскажу кэл будет ревновать может даже обидеться несмотря на то что не раз говорил мне если я ее хочу вперед макс явно считал что нам всем стоит держаться подальше от вега а сет все еще получал огромное удовольствие от издевательств над ними так что они точно не были самыми полезными или сочувствующими собеседниками да ладно тебе «Я буквально заперт в башне, как блестящая Рапунцель. Самое близкое, что у меня есть к нормальной жизни, это возможность слушать о твоей». Я вздохнул, не в силах ему отказать, когда он играл эту карту. Но прежде чем я успел ответить, на фоне раздался голос отца. «С кем ты разговариваешь?» «Это просто Дариус», — ответил Ксавье оборонительно. И я сжал челюсти, услышав нотку страха в его голосе. Брата, есть дела поважнее, чем тратить время на болтовню с тобой. Дай сюда! приказал он. Спустя мгновение его голос стал звучать четче, когда он заговорил в трубку. Ты уже освоил размещение полупостоянных иллюзий? спросил он, назвав последний раздел магии, над которым я работал по кардинальной магии. Чем бы он ни был занят, он всегда оставался в курсе отчетов, которые мои преподаватели ежедневно ему присылали. Он не мог допустить, чтобы я отставал и позорил его. Я только что закончил тренировку по питболу. Сейчас иду обратно в дом, чтобы заняться заданиями. Тогда тебе не нужны подобные отвлекающие факторы, не так ли? Линия оборвалась прежде, чем я успел ответить, и я попытался не поддаться тревоге по поводу того, что он может сейчас сделать с Ксавье. Он не звучал так, будто собирался оставить синяки или сломать кости. Просто был в своем обычном раздраженном настроении, в каком он бывал с моим братом в последнее время. Я засунул атлас обратно в карман и вздохнул. Клеймо весов на моей руке зудело и жгло, подталкивая меня пойти и найти своего стража. Прошло слишком много времени с тех пор, как мы проводили нормальное время с Орионом. И продолжать эту ссору было больно для нас обоих. Моя собственная упрямость была главной причиной нашего разрыва. Он явно решил, что я поступил несправедливо. А для весов это было примерно так же, как насрать им на порог. И я, честно говоря, был с ним согласен. Я вел себя как полный ебаный придурок, и только упрямство мешало нам воссоединиться. Пора было прекратить это дерьмо. Это влияло на наши тренировки, на подготовку к возвращению Клары, даже сон. Ведь связь между нами постоянно будила меня с желанием пойти к нему. Хватит! Пусть мне и трудно было признавать, что я был неправ, но я слишком сильно заботился о Ленсе и мог проглотить свою гордость. Пора было признать вину и извиниться. Я развернулся и пошел обратно через деревья в сторону пояса астероидов. Сердце стало легче, как только я определился с целью, и клеймо на руке запульсировало в предвкушении. Я подошел к огражденному жилому комплексу, и держался в тени, используя темноту, чтобы скрыться, пока обходил его сзади. Я подошел к железным воротам и создал под ногами водяную колонну, которая подняла меня вверх и перебросила через них. Я приземлился по другую сторону и побежал к его дому. Кожа покалывала от предвкушения того, что мы, наконец, все исправим. И я не мог удержать улыбку, увеличивая шаг». Я уже перешел на бег, когда заметил его дом и рванул по переулку, разделявшего его, дом и вошара. Дверь распахнулась как раз в тот момент, когда я добежал, и глаза Лэнса горели от возбуждения, когда он раскинул руки. Я влетел в него. Мы обняли друг друга, чуть не рухнув с ног от силы столкновения. «Прости», — прорычал я, зажимая его в объятиях, и часть меня желала никогда не отпускать. «И ты меня...» Согласился он. Его борода приятно скребла мою щеку. Мы споткнулись в его дом, не отпуская друг друга, и я пнул дверь ногой, захлопывая ее за нами. Хер знает, что бы подумали люди, увидев нас в таком виде. Блять, ты так вкусно пахнешь! простонал я, когда аромат корицы окутал меня. Я не думаю, что ты просто мудак, к которому меня привязал мой отец! Прорычал я. Ведь эти слова преследовали меня с тех пор, как я выплюнул этот яд. Я был зол, но никогда не должен был говорить такое. Ты должен знать, что я так не думаю. Я знаю. И мне жаль, что я пытался навязать тебе идею разделения трона с Вега. Я не хотел на тебя кричать или заставлять делать выбор. Я просто думаю, что я не могу. Пожалуйста, давай не будем говорить о Вега сегодня. «Они и так преследуют меня слишком часто». Лэнс отстранился ровно настолько, чтобы взглянуть на меня, слегка нахмурившись. «Я знал, что нам нужно будет обсудить это. Но я не собирался менять свое мнение насчет разделения трона с дочерьми Дикого Короля». Лэнс вздохнул, осознав, что обсуждение наших проблем сейчас ничего не решит, и едва заметно кивнул. «Почти Рождество, и мне просто нужно было, чтобы между нами все было в порядке». «Мы разберемся с этим дерьмом в другой раз». К тому же, я понимал, что он всего лишь хотел помочь, предлагая любые возможные решения моих проблем с близняшками. Но я был уверен, он никогда по-настоящему не верил, что мы будем править вместе. «Конечно», — согласился Лэнс с натянутой улыбкой, позволяя теме соскользнуть со стола на время. «Я просто так рад, что ты вернулся. Это убивало меня». Я не знаю, почему не смирился с этим раньше, — прошептал я, заставляя себя отпустить его, и мы прошли глубже в дом. Я просто злился на себя за слишком многое в последнее время и, наверное, просто не хотел брать на себя ответственность. Твой отец воспитывал тебя быть беспощадным и не брать пленных. Он учил тебя никогда не склоняться, не отступать и не извиняться за свои действия. Я должен был прийти к тебе сам. Сказал Лэнс, схватив моё лицо руками, не давая мне отвернуться. «Я просто не хотел, чтобы ты подумал, будто единственная причина, по которой я пришёл, это гребаное клеймо на моей руке». Я покачал головой, и он отпустил меня. «Я знаю, что наша связь — это больше, чем то, что нам навязали». Честно сказал я. «Я люблю тебя как брата. Ты значишь для меня больше, чем большинство членов моей семьи». Ну хорошо, что мы не родственники, потому что если бы у нас обоих был темперамент дракона, у нас бы было еще больше таких ссор. Я хрипло рассмеялся, проводя рукой по волосам, выпуская вздох облегчения. Впервые за неделю мое сердце почувствовало легкость, и часть напряжения отпустила. Ты был прав, когда сказал, что я сам себе злейший враг, пробормотал я. Похоже, все мои последние решения были только к худшему. Что ж, в последнее время я тоже преуспеваю в принятии хреновых решений, так что не могу особо тебя осуждать», — сказал Лэнс, направляясь к дивану и плюхаясь на него. Он долил бурбон в стакан, стоявший на кофейном столике, и протянул его мне, а сам отхлебнул из бутылки. «Хочешь объясниться?» — спросил я, пододвигаясь ближе, так что наши ноги соприкоснулись. После недели сбегания друг друга, за исключением занятий, тренировок по питболу и работы с тенями, связь стража жаждала этого контакта. И я уже знал по опыту, что лучше поддаться, чем пытаться бороться. Лэнс какое-то время молча смотрел на меня, а потом вздохнул. «Хочу, но не сейчас. Сейчас я просто хочу насладиться твоей компанией, И, скорее всего, провести ночь, обнимая тебя в абсолютно платоничном, до да смешного нелепом формате, которого требует наша связь. Блять, это звучит охуенно!» — простонал я, откидывая голову на спинку дивана и смеясь. «Может, фильм посмотрим?» — предложил Лэнс, включая фейфликс и выбирая что-то. «Это звучит как отдельный ветрая», — признался я потому что мне действительно нужно было просто потупить и забыть обо всем дерьме, что творится в нашей жизни. Сегодня никаких нимф, советников, политики или вега. Просто двое взрослых мужиков, смотрящих боевики и, вполне возможно, держащихся за руки все это время. А это, по сути, был лучший вариант вечера, какой я только мог себе представить. И когда Орион потянулся и взял меня за руку, «Я поймал себя улыбающимся, как ребенок на Рождество, и все проблемы ощутились чуть более сносными».